дмитрий беленкин мера предосторожности что то разбудило меня движение звук какая то мысль сновидение не знаю я сел откинув спальный мешок рядом сонно дышал геннадий иванович снаружи полог как будто трогали осторожно коготки там неуверенно накрапывал дождь бесшумно одевшись я выскользнул наружу ночь была теплая безветреная несмотря на ненатя светлая со стороны озера порой доносился стеклянный шорох дождя редкие крапинки чуть покалывали кожу лица все было так спокойно что мои чувства обострились как у зверя который гораздо сильнее нас поглощен внешним ибо любой уголок природы по которому безмятежно скользит наше внимание Для него – средоточие надежд и опасностей. В таком редком для человека состоянии я пробыл минуты две или три. Дождь тем временем смолк, мир погрузился в безмолвие. Тут все и случилось. Настолько внезапно, непонятно и быстро, что сознание отметило лишь обрывки события. С неба ахнул удар, как от самолета, рванувшего звуковой барьер. воздухдух это я отчетливо помню на мгновениекал таким вязким что застрял в горле пальцы будто уколол слабый разряд бесспорно однако что от момента звука до момента когда за заливом блеснула вспышка прошла вер вероятноят секунда не было ни молнии ни свиста ничего сопутствующего падению просто на темном гребне мыса вспыхнул огонь электросварки, но не пронзительно голубой как обычно, а белый и даже не очень яркий вча это уже потом ураган на метнулись тени и все озарил свет от которого побелели травинки инстинкт сработал и падал я с закрытыми глазами, но жуткий прямо атомный свет проникал и сквозь веки облитый им как жидким огнем я что из силы вжимался в мох ожидая последнего удара но свет потух и даже дуновение не пронеслось я все ждал обливаясь потом когда же наконец я открыл глаза мир был как прежде тих и странное дело я видел серую воду и силуэты деревьев так словно и не жмурился где то далеко взвыла собака «Что там такое?» – раздался из палатки недовольный голос Геннадия Ивановича. Серая на рассвете тропа петляла среди валунов, кривых сосен и топких мест между кочками. Геннадий Иванович шел с пора, как человек привычный к любой дороге. «Когда я ночью сбивчиво рассказал ему все, он хмуро задумался, а потом предложил первонаперво раздуть костер и согреть чай. Я было запротестовал, так как боялся повторения вспышки. Ответом был резонный вопрос. Глаза-то ведь целы. Было ясно, что Геннадию Ивановичу, который проспал главное, мои опасения кажутся преувеличенными, о страхе надуманными, и, возможно, он даже презирает меня за панику. Его трудно было упрекнуть, ибо в моем рассказе одно не совмещалось с другим, а разница его и моего восприятия состояла в том, что скажем лед для него заведомо не мог быть горячим а для меня мог потому что я знал такой лед существует П предложенные геннадиим ивановичем занятия впрочем оказалось оправданным его неторопливое движение когда он разжигал костер подкладывал су ставил чайник доставал заварку отвлекли меня а пламя костра создало привычный круг света тепла и безопасности мысли мои потекли равней и И мне показалось что я могу найти объяснение феноменну вероятно это была шаровая молния не совсем обычная правда но что мы знаем о шаровой молнии почему-то все думают что чем без люди место темно диковни и опасней перебил мои размышления кинодиванович я уставился на него с недоумением он сидел на с сусть от цвет костра порой выхватывал напряженный блеск его глаз в «Мы с прадедов живем на этой земле!» — продолжал Геннадий Иванович после паузы. «Знаем наизусть, чего в ней может быть, а чего не может. А вот вы в городе не знаете». «В каком смысле?» — не понял я. «Да автомобиль тот же. В зверь столько людей не передавил, сколько машина. А почему?» «Привычки нет. А до новинок охочи. Так и выходит, что Глушта — самое спокойное место». — Молния, — говорите? — Может, и она вам видней. — А откуда только? Никогда в такую ночь не было молний. А чего здесь не было, того и не бывает. Другое ищите. Я мог бы уже привыкнуть к внешне корявым диковинным мыслям Геннадия Ивановича, но привыкнуть было все-таки трудно. В своем кругу мы все как-то думаем на общий манер, потому что образование, воспитание, образ жизни у нас схожие. еннадий И иванович же был лесничий, образование почти не имел, но своеобразие и пытливость его ума поражали. он, если мерить интеллигентность необычной и кстати ложной меркой профессиональных знаний, был человеком незаурядного интеллекта.луча для старой деревни не столь редкие теперь же когда всем открыта прямая дорога в вуз, куда менее частый. О однако недели, которую мы провели вместе, было недостаточно, чтобы его характер раскрылся вполне. Нехотя как-то вынужденно светало, мы пили обжигающий чай и не возвращались к обсуждению недавнего события. Я угадывал, что у Геннадия Ивановича созрел план действий, и почему-то я был заранее с ним согласен. Меня даже не обескураживало, что не я, кандидат физико-математических наук, взял инициативу. «Может быть, потому, что здесь, в лесу, инициатива по праву принадлежала Геннадию Ивановичу?» «Пошли, что ли?» — сказал, наконец, Геннадий Иванович. Он поправил от ворот и сапог, проверил ружье, и мы двинулись. Мыс встретил нас с спокойствием утра, потрескивал под ногами валежник, мягко пружинил мох, из-под влажных листочков отовсюду смотрела крупная сизая черника. Все было как всегда, как обычно, как везде». Я был ощутил разочарование, которое оказалось сильнее чувство облегчения, когда Геннадий Иванович остановился и сказал чуть дрогнувшим голосом: « Так оно и есть. Не неподалеку от нас лежал шар. Он был размером с футбольный мяч, гладкий, чуть поблескивающий. Главная его особенность состояла в том, что воздух у самой его поверхности как бы подрагивал. искажая то что просвечивала сквозь эту пульсирующую оболочку впрочем и сам материал имел какой-то неизвестный оттенок странно не соответствующий всем краскам земли горячие струйки пота потекли у меня по спине когда я осознал откуда он что все это может значить и чем обернуться и на ди иванович задыхаясь вскричал я вам лучше пока отвернуться а то если он снова как ночью и Чего уж? последовал ответ. Нужная предосторожность, так понимаю, и вам неизвестно. А оно может нас уже какой радиации еще ночью обдала. Он все обдумал и взвесил, и решение его логически несовершенное было оправданным. Никто не снарядит экспедицию для проверки не слишком вразумительного сообщения о каком-то световом феноменне. Так что отступать нам было нельзя да и поздно. право подойти первому он уступал человеку науке что конечно было правильным превозмогая слабость я двинулся к шару еннадий иванович снял с плеча двухстволку дуло поколебавшись нацелилась на шар и этот жест выдал мне волнение геннадия ивановича что как ни странно подействовало на меня успокаивающе сквозь кусты перед которыми лежал шар просвечивала озеро С какой-то необыкновенной четкостью я видел примятый им стебель костяники с ярко-красными поникшими ягодами. И эта пустяковая деталь почему-то оказалась мне самой неправдоподобной. Возможно, потому, что я уже не сомневался насчет природы шара. Над ним, словно он был раскаленным, все так же зыбко трепетал воздух. Осталось четыре шага. Три, два. Шар исчез. Вернее, не так. выхваченные ножницами ласкут исчез кусок земного пространства а взамен возникло чужое только пространство ли то что я в нем увидел поразило меня сильнее чем сама метаморфоза последние года три я занимался изучением формы атомного ядра которая как известно до сих пор точно не определена ее-то я и увидел конечно слово увидел тут не годится но Нельзя разглядеть то, что не имеет телесного облика. Такое можно представить, вообразить, математически осмыслить, пояснить посредством аналогий, но, как не называя это действие, оно сводится к восприятию формы атомного ядра. А тут оно было выложено мне, как на доске. Едва мое завороженное и потрясенное сознание стало понимать смысл новых понятий, как в том же пространстве началась развертка вытекающих отсюда следствий. следствие настолько значительных и сложных что к действительности меня вернул лишь повторный зов геннадия ивановича я обернулся он спешил ко мне сжимая ружье вы видели вскричал я в возбуждении видели напугали вы меня пробурчал геннадий иванович кричу а вы ровно пень становитесь рядом краем глаза я следил за чужим пространством и Там все замерло но лишь до мгновение когда геннадий иванович поравнялся со мной ух ты он даже присел чудеса то какие какие спросил я поспешно деревья лиловые и как паруса я не видел лиловых деревьев я видел привычные мне символы математики все было ясно каждому свое этот шар он вступал в контакт с подсознанием и даже на отдыхе я продолжал думать о работе и шар уловил скрытую мысль геннадий иванович мечтал что нибудь узнать о жизни в других мирах и тоже получил желаемое как в справочном автомате нажал кнопку прочитал ответ даже проще вот это то и странно что хмур сергеевич или подарку космическому не рад то были первые после долгого молчания слова мы сидели на стволе поваленного дерева поодаль блестел шар в своем настроении я и сам не мог разобраться зачем спрашиваешь отозвался я нехотя не удивляясь взаимному переходу на ты для дела само собой геннадий иванович был верен себе даже в такой ситуации он оставался человеком который оглядывает попавший в его владение предмет будь то аппарат чужой цивилизации или ржавый гвоздь смекая на что-то вот сгодится. «Тебе хорошо, Геннадий Иванович!» — вырвалось у меня. «Будешь сидеть в своем лесу, как сидел, а у нас в науке все пойдет кувырком, да и в жизни». «На другие звезды слетаем, ну и так далее», — отозвался Геннадий Иванович, закуривая. «Может, и радикулит мой теперь в раз вылечат, бессмертие дадут. Ты о другом скажи. Чего боишься-то?» «Не знаю. Не знаю даже, боюсь ли». В этом шаре есть ответы на такие вопросы, о которых мы и не задумывались. На десятилетия, может быть века, прекратятся исследования. Мы ничего не будем открывать, перестанем творить, а будем спрашивать и получать ответы. С охотой или без? Это не важно. Вот я, какой-никакой исследователь. Это все отдай, лишь бы узнать чуточку нового. А здесь не чуточка. И без труда. Не совсем положим. И... — Слава! — Это само собой. Раз нашли шар, то слава нас не минует. — Чертушке Славу! На ней блины не спечешь. Ты мне вот что скажи. Хорошо ли на все сразу получить ответ? — Не знаю. — Может, твои академики знают? — А откуда? Кто может знать, если никогда ничего подобного не было? — Должны знать, потому что не за одних себя отвечают. Как могут не знать? Вот атомов раньше не было, полетов космических. Есть, стало быть, опыт. Опыт, он все тот же. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Не зная брода, не суйся в воду. Только спрашивать, у кого? У себя? У кого же еще? Ах, Геннадий Иванович! Мне стало надоедать этот бессмысленный разговор. Вот озеро, вот берег. Мы весь его видим, не так ли? А муравью, чтобы увидеть, надо все по сантиметру обшарить. так и природа для нас что для муравья этот лес тут ничего не поделаешь муравей говоришь геннадий иванович затянулся глянь ка на шар я посмотрел и чуть не рассмеялся хотя мне вовсе было не до смеха по гладкой все такой же пульсиируюющей поверхности шара ну знаете карабкался муравей и ничего ему не делалось на мгновение он замер с таким видом что у меня мелькнула дикая мысль может быть шар и ему открывает что-то но он пополз дальше возбужденно шевеля своими усиками антемнами а что знание в действительно сила отрывисто спросил геннадий иванович конечно я взглянул на него с недоумением конечно значит шар это огромная сила естественно а насколько огромная больше чем все наши атомы ну так вопрос ставить нельзя я растерялся с одной стороны заключенные в шаре знания конечно обладают невиданным потенциалом но с другой стороны значит наседал геннадий иванович вы собираетесь выпустить такую силищу не зная толком что из этого выйдет да ответил я раздраженно если бы человек который открыл огонь только рассуждал мы бы не пили сегодня чай верно Так его нужда допекала. А нас не допекает? С болезнями покончить хотим? Хотим. Помочь другим и избавиться от голода? Нищеты? К звездам летать? Жаждем? Значит, вы уже решили, как быть. Решил ли я? Ничего я не решил. Легче решать, когда мало что понимаешь и не задумываешься, когда твердо веришь, что мир прост. Вот это заведомо хорошо, а это заведомо плохо. но когда различаешь тысячи оттенков, когда понимаешь сложную диалектику событий и хочешь сделать лучше с учетом дальних последствий и знаешь что абсолютно верного решения быть не может, поскольку никто не владеет абсолютной истиной, вот тогда решать тяжело, а для многих и непосильно но как все это объяснитьт геннадию ивановичу, для которого несмотря на острый ум мир все же устроен проще чем для меня. мое молчание он истолковал по-своему ладно раз решил то решил о другом ответь вот ты говоришь что не может ученый такое как с шаром до нужной точки предусмотреть и в будущем так мы неплохо учимся ответил я скорей чтобы прекратить разговор поэтому есть одежда что в будущем мы сможем гораздо лучше оценивать и решать такие грандиозные проблемы а шар вы будете использовать сейчас сказал геннадий иванович утвердительно я почувствовал что уже не в силах спорить после стольких волнений хотелось лечь на в траву слушать дятло и ни о чем не думает чушь листе листва грело утреннее солнце хорошо было в лесу тихо привычно и если забыть о шаре конечно свойства шара будут использовать сказал я больше для себя чем для геннадия ивановича сия от нас не зависит «Как? Не зависит!» Он встрепенулся. «Очень просто. Вот мы сидим, рассуждаем, а уже все решено». «Вами?» «Нет. Шар открыт, понимаете? А что открыто, то будет применяться. Неизбежно. Не было случая, чтобы открытие не применялось». «Вот оно как!» «Мы сообщим о шаре, иначе мы поступить не можем. Съедутся ученые, будут спорить. Примерно как мы спорим». возможно разработают какие-нибудь меры предосторожности и все равно шар пойдет в дело нет геннадий иванович потешили мы себя разговорами пора и честь знать хорошо бы засветлло к телефону или к телеграфу уцы где тут ближе всего сиди успеем я не торопился наконец-то можно прилечь геннадий иванович снова задымил щуря глаза то ли от огорчения то ли от папиросы я ему сочувствовал и такая у него была жизнь и такая работа что он привык полагаться на себя свои выводы и решения всецело быть с хозяином а тут решено стало быть и подписано он встал рыба все подряд глотает пока крючок не сапает да уж поздно он тяжело вздохнул куда вы геннадий иванович он как будто не слышал своим чуть валким спорым и твердым шагом он двинулся к месту где лежал шар метрах в полутора у черты за которой возникал чужой мир он зажмдился придвинулся присел и криякнув поднял шар геннадий иванович закричал я тяжелый однако он побежал к берегу и прежде чем я успел опомниться шар с гулким всплеском исчез под водой вот и все Геннадий Иванович отряхнул руки. — Здесь не шибко глубоко, да и ило с метр. Пусть полежит смирненько, пока вы заранее не продумаете. Все, до точки.